«Ни одной. Я любила и люблю только свою жену», — серьезно ответил он. «Не верю», — воскликнул Микеле, развеселившись. «Хотите, скажу на ушко, сколько женщин было у меня?» Он встал. Джульйола с отвращением проводил его взглядом, подошел к моему мужу и шепнул ему что-то. «Невероятно», — воскликнул Пьетро с легкой иронией, оба рассмеялись.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 Я взглядом постаралась успокоить ДД испуганную воплем Микели, а затем протянула книгу Лили. Хочешь посмотреть? Она трясительно помотала головой, изобразив на лице пренебрежительную гримасу.